История — это то, что происходит с вами здесь и сейчас. Хроники Анкервилля. Вот я вам расскажу сейчас несколько историй. Анкервилль-старший. Глава третья. История шута. Короткий и внезапный рассказ о нашем первом выступлении и истории появления символа шут с руками. Андрей, расскажи, откуда и как появился рисунок «Шут с руками», ставший практически нашим символом. Раз уж мы заговорили о нашем первом выступлении... А мы заговорили? Уже да. Тогда расскажи, что ты помнишь о нашем самом первом выступлении. Ну, мне кажется, тогда целесообразно вспомнить самое начало. В школе «Ритма» Игоря Голубева было первое выступление. Не совсем так. Мне вспомнилось еще одно мероприятие, которое, по всей видимости, было раньше. Выступление в клубе «Петроградец» на Петроградке, куда группа, я даже не помню, может, это даже и не «Король Шутов», а «Контора» была, пришла выступать в первый раз. На сцене был ты, Горшок, я и Вася. Это ещё «Контора» была, и мы выступали с совершенно идиотской песней. Спокойней. Почему идиотской? Хорошая песня про покойника. Покойник? Ну вот сейчас я вам включу. Была такая песня. Там еще третий куплет был, финал, и заканчивалось это тем, что покойнику все это надоело и подхватил весь этот твой и унес его с собой. И все это АМ Ф Е АМ и проигрыш, Ф Ж АМ или что-то типа того. Точно, помню другую песню. Если мы пели две, то, может быть, тогда и это была. Мы чуть ли не три играли или четыре. А там была очень, ну, скажем так, достаточно дурацкая песня, которая в конечном итоге не только не попала ни в один альбом «Короля и Шута», но её даже нет в архивах. Это которая та-та-та-та-тан-тан-тан? Да. Я иду по улице, как всегда. Стены, здания и машины, красота. Приятно, превосходно выглядят прохожие. Их сегодня очень много. Они имеют общее лицо народа. Это ведь твоя песня была? Ты знаешь, не совсем моя. Половину стиха горшок придумал. Тогда он еще не был горшком. Тогда нам было по 14 лет. А стиль горшка, он выделяется всегда. Кооперативы там и тут. Что-то покупают, что-то продают. Рожи ненавистные, с гниющими мозгами. Шныряют там и тут. Друг друга загрызают. Да, это он. А дальше ты придумал чуть-чуть. В этой жуткой суете... Да, я тоже внес свои пять копеек в эту тему. В этой жуткой суете я не слышу голос свой. Там да там, там я обострен сатаной. Нет, было так. Дьявол сытый суетой. Это в первой версии. Была вторая версия, что хотели сделать. Мы на тот период вообще еще ничего не умели делать и вообще даже не понимали, что мы хотим. У нас была одна идея на всех. Да. Этого было достаточно. В этой песне хотелось показать, что мы панки. А как написать панковский текст, никто не знал. Мы не были панками, мы были просто крутонами. Нет, тогда уже тяга появилась к панк-року. Все равно, в Петроградце только технически первое выступление. Фактически первый раз мы выступили в красном уголке ленинградского рок-клуба, как раз на экзамене школы ритма Игоря Голубева, о которой ты начал говорить. Просто надо было вспомнить про петроградец для более точного повествования. Но тот первый концерт, конечно, в расчет брать не стоит потому что это мы учились в школе ритма Игоря Голубева, и непосредственно там сыграли первый концерт. То есть просто у нас была возможность выйти на сцену и сыграть на людях. Да еще в таком месте. Тем более, что смешно вспомнить, рок-клуб еще функционировал. Кстати, помнишь, было очень смешно, у горшка вот этот микрофон поехал вниз, а горшок, как истинный начинающий профессионал, не прервался, а потянулся за микрофоном вниз, поскольку руки у него были заняты гитарой. И это очень смешно смотрелось. По крайней мере, бывшая там публика не слишком любила стиль, к которому мы хотели себя относить. На тот момент у нас и стиля-то никакого не было, но, тем не менее, этим он развеселил толпу, и она сразу стала к нам расположена. И нам всем полегче стало. У меня перестала трястись нога. «Да ты что!» Я нервничал, у меня тряслась нога. Я очень боялся, что это увидят в зале, поэтому я постоянно с ноги на ногу переступал. Прикольно. Но ну, я еще не так хорошо играл на гитаре, соответственно у меня еще была скованность в руках. Ну ладно, это не суть. Это по тем подростковым внутренним ощущениям. Это же такой стресс запоминаются такие ситуации. А как появился рисунок шут с руками, ставший впоследствии тебе не запомнилось случайно? Сейчас вспомню и расскажу. Мы, значит, играли концерты в тамтаме, играли. «Народу на нас приходило все больше и больше, и тут мы придумали сами делать афиши на наши концерты. Уже не знаю, где ты их делал». «Да, была такая инновация. Сидел тогда я дома и думал, ну как же так? Я же знаю, что все группы — это группы. Но у нас-то реально крутая банда. Может, мы играть тогда еще не умели, и песни не так хорошо аранжированы. Но в глубине-то души мы крутые. И крутая музыка». Надо это донести людям, чтобы они тоже это поняли. Я придумал, а давайте печатать афиши. Тогда не было такой возможности взять и напечатать. Я из кусочков что-то набирал. Где-то шрифт, где-то фотку. А ксерокса на каждом углу не было. И нужно было искать через друзей, у кого из родителей он есть на работе. Потом через год поручик вернулся из очередной бизнес-идеи. И они сухопланом... Это еще один наш одноклассник. Тоже немножко помогли. Потом мы сами ходили их клеить по улицам. Но тут уже все участники группы участвовали. И Рябчик, и Петя Васильев, да и ты с горшком. Что-то я вспоминался. Прекрасно помню тот случай, когда мы поперлись с горшком в Купчино в подземный переход клеить афиши, и нас там менты забрали. Мол, нечего тут всякую фигню расклеивать. А, помню. Это уже была большая афиша, чуть ли не на юбилейный. Да нет, мы тогда маленькие афишки клеили. Или на ватрушку, что ли? Не суть. Так и рисунок этот появился. Помню, что я сам начал эти афиши разрабатывать, ну, то есть оформление афиш. Причем они опубликованы, их можно найти. Первая афиша там написана. Точно, ты прав. Сначала афиши были просто с названием, потом я вставил фотку, а потом появились разные рисунки. «Так ты для афиш нашего шута нарисовал?» «Не совсем. С шутом была история довольно специфическая. Я вообще не помню, с какой целью его нарисовал. Совершенно точно, что я не рисовал никакого логотипа группы. Я просто взял и нарисовал этого шута абсолютно стихийным образом. С руками. За всю историю нашего существования этих шутов было три. Один был молодой, смешной... Потом я решил его сделать круче и нарисовал его с подковкой и усиками. И этот шут стал более популярным. Если сейчас вы где-либо увидите афиши короля и шута, на них вы найдете именно этого шута. Но первый был на протяжении долгих лет, пока я его не перерисовал. Новый тоже сильно закрепился и стал культовым, даже переплюнул предыдущего. Вспомнил. У меня была целая куча твоих рисунков, и я старался сделать всегда разные афиши. Уж я не помню, почему. Там были и дед с палкой, и прочее всякое. Заяц какой-то еще был. И шут тоже был. Постепенно он как бы сам по себе прижился. А потом ни у кого и вопросов не возникло, когда мы делали первую официальную афишу, то есть в типографии.